Глава 7. Когда небо над горизонтом побелело, между барханами заструилось марево, а восточный ветер всю ночь нёсы прохладу потеплел. Солнце налилось желтизной, раскрасив пустошь в привычные глазу цвета. Вскоре оно вдохнёт жаром так, что от зноя не будет спасения. Еже вертел в руках оптическую трубу, переминаясь с протеза на ногу. Иногда оглядывался на Баграта, сидящего к нему спиной. Расстелив кусок льняной скатерки, Владыка обедал. И зачем так высоко забрались? Крыша древнего храма не слишком подходящее место для трапезы, и уж тем более для встречи с Чембой. Того и глядит, рухлявые балки не выдержат веса перекрытий и обвалятся. Ну ладно бы, купол сохранился, хоть какая-то тень. Так нет же, пожар его давно порушил. Главное, солнце вон как поднялось. Скоро дышать станет трудно, так нагреется воздух. Это мутанты так жаре привычные. Хотя в песках и они стоянок не устраивают. А почему? Воду взять негде, и ничего тут не растет, и мутафаги не волятся. В общем, жрать нечего, жизни в Сухом море нет. Только руины древних городов среди барханов, в которые наведываются экспедиции старьевщиков, да рыжие пятна зыбучих песков. Я же присел, подобрался к краю крыши, ухватившись за торчащий из бетонной плиты арматурный пруд, выглянул. Голова закружилась. Он едва не отпрянул, но пересиливая себя смотрел вниз. Вал! Длинная высокая возвышенность из черной земли, местами покрытая песком. Полуразрушенный храм стоял прямо на ней, а внизу были развалины, вросшие в песок. Большинство построек вокруг черного вала погрузились в него до верхних этажей. Ежик как-то узнал в храмовом архиве, что когда-то здесь стоял город под названием Чернигов. И удивился его названию. Черный Гов. Черный понятно, но что такое Гов? Может, предки так называли этот чернозем, из которого состояла возвышенность? Пройдет сезон два, и от древнего города ничего не останется. Лишь самвал и каменные строения на нем будут служить путникам-ориентирам. Умели все-таки предки строить. Грамотно места выбирали. Тут явно до погибели кордон был, причем монашеский, куда дороги с разных поселений сходились. Если б не сухое море, которое от северных предместий Киева до самого Шацка тянется то Ежи осмелился бы предложить владыке заставу на валу поставить и дань взимать с караванчиков, срезавших в этом месте путь до Большой Московии. Они в последнее время совсем обнаглели. С моста сразу в Харьков прут, в обход застав Ордена, и уже оттуда по Сухому морю к перепутию А там хочешь на Можайский тракт, хочешь к Ленинскому сворачивай или в Кислую долину езжай сразу. Но Баграт идею не примет. Содержать такой форпост вдали от Киева слишком накладно. Одно снабжение водой чего будет стоить. Облизав сухие губы, Ежи вытер со лба и оглянулся. «Сейчас бы спуститься с крыши да в тень к остальным». Он отодвинулся от края, повернувшись к Баграту. Из-под тяжка глядел хозяин Ох и загадочный человек, ох и непонятный. связано с его прошлым какая-то жгучая, волнующая тайна. Тут уж Ежи не сомневался. Баграт иногда казался ему пришельцем из чужого мира, словно он явился в пустошь откуда-то совсем издалека. «Может, из-за границы Донной пустыни?» Или с востока прибыл, с Урала, где, по слухам, стоит великий вертикальный город. Или, наоборот, с запада, откуда-нибудь из бесплодных мертвых земель за Минском. Ведь никто не ведает, что там дальше. А пустошь, если задуматься, не так уж и велика. Только кажется большой, потому что пройти ее всю от Донной пустыни до севера Московии неимоверно трудно. Мутафаги, кочевые мутанты, крупные бандитские кланы и небольшие отряды кетчеров. Да мало ли что может встретиться на пути. К тому же торных дорог почти нет. Имеется несколько трактов до старых бетонок. А так сплошное бездорожье, бурелом, развалины, пятна радиационные и другие аномалии. И гейзеры, и трещины, из которых огонь пышет. Вот и чудится, что земли эти так огромны. Но на самом деле не очень-то велики они. И что за их границами лежит? Никто не знает. Никто, кроме владыки. Или он не из неведомых мест пришел, а такой же местный, как ежи и только кажется своему секретарю личностью с загадочным прошлым. Вопросы, вопросы. Вся жизнь Ежи состояла из них. Он был страсть как любопытен. Всегда мучился, пытаясь узнать больше, чем знал. Влезал во все и думал, думал, думал так, что аж мозги временами кипели. За это и привечал его хозяин. Потому и брал с собой во всякие поездки. Внизу звенела кирка. Звонко ударяли ломы в каменный пол, раздавались возгласы монахов. И зачем владыка приказал лаз долбить? Уж не под землю он собрался, к пращурам. Какого некроза там делать?» Ежи выпрямился и взъерошил волосы на затылке. Как ни напрягал секретарь мозги, не мог догадаться. «На восток смотри», — не оборачиваясь сказал Баграт. Ежи сконфуженно отвернулся. Глаза у него на затылке, что ли? Чего он равнину-то пялится? за ради чем бы этого? до такого дылду без всякой оптической трубы узреть можно. К тому же он со всей своей своры припрется. Секретарь передернул плечами. Горланить начнут, как цыгане на базаре. Копьями и духовыми трубками махать. Чего доброго стрельнут ядовитым дротиком. Хорошо, если в доспехе засадят. А коли в рожу или шею. Он коснулся щек, круглого подбородка. Склонив голову к груди, сдвинул под курткой пластину панцирника так, что край за воротник вылез и больно врезался в острый кадык. Кашлянов поморщился, расстегнул верхнюю пуговицу и поправил доспех. Дышать стало легче. За спиной раздался шорох, клацнул затвор. Но ежа решил больше не оборачиваться и, выполняя наказ владыки, поднял трубу. Далеко на востоке клубилось облако пыли. Сначала показалось, что это обычный ветруган, который столбом гоняет по равнине песок со всяким мусором, но вскоре облако растянулось длинным шлейфом. Показалась повозка, вот только ни манисов, ни лошадей видно не было. Подкрутив окуляр, секретарь вздрогнул. Одноосую колымагу тянули панцирные волки. Да не просто тянули, неслись быстрее всякого тевтонца. А ведь в ордене машины мощь. С ними в скорости разве что манис потягаться сможет. Наморщив лоб, ежа опустил трубу. Это что же выходит, у чем бы в племени есть... Секретарь аж зажмурился, вспоминая слово. Есть... Ну, которые мыслями мутафагов подчиняют. Баграт их в храм, еще когда кочевые с Крыма на переговоры прибыли, на наотрез пускать отказался. Как же он их называл? «Гринго! Нет, э, Гронги! Точно они!» «И что же теперь делать?» Тряхнув головой, секретарь подался назад. Вовремя спохватился, шагнув на прежнее место. А то владыка заметит, что он мечется, как уж на сковороде. Оглянулся. Баграт сидел в прежней позе. Ветер шевелил курчавые, черные, как смоль, волосы. Владыка разложил на скатерке детали от своего автомата и чистил шомполом короткий ствол. Автомат в разобранном виде походил на пистолет. Длинный магазин Баграт выщелкнул за рукояти и проволочный приклад отстегнул. Положил рядом. Угловатый корпус оружия напоминал плоскую коробку с проштампованными по бокам канавками. Затвор располагался сверху. Снизу, рядом со спусковой скобой, прикручен фонарик толщиной с палец. Внутри скорбида забит. Горит недолго, но линзы в нем особые, потому луч узкий и бьет далеко. В темноте самое то, чтобы цель поразить. Я же снова уставился на равнину. На этот раз даже в трубу не стал смотреть. Мутантов было слишком много. Твари бежали обратным клином за Калымагой, которая сбавила скорость. Зачем же Владыка автомат чистит? Неужто решил, чем бы грохнуть. Но какой в этом смысл? Чем бы вожь самого большого мутанского племени в пустоши, который он сколотил из множества разрозненных кочевых таборов. Он создал стойбище, по слухам, огромный лагерь мутантов. Можно сказать, настоящий мутанский город.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 «Дай-ка мне трубу!» Владыка продянул руку. Когда алюминиевый цилиндр лег в его широкую ладонь, он даже не посмотрел в сторону мутантов, которые пылили к валу. Вместо этого Баграт задрал голову и стал поворачиваться на месте, будто искал что-то в небе. С уже доносились гортанные возгласы, все громче выли волки. «Ну вот!» Прищурив глаз, Владыка поднял трубу. «Все в сборе!» Он смотрел на север, где в побелевшем от солнечных лучей небе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 Ежа аккуратно сложил лист, оторвал узкую полоску. «Долго возишься!» Баграт отвернулся, глядя вниз. «Красиво идут!» Снова обернулся. «Ну!» «Готово, владыка!» Секретарь выпрямился, держа скрученную трубочкой записку. сравнины к валу устремились мутанты. Темная масса обтекала строение, расползалась по низине, как жирная клякса на листе бумаги. Еще немного, и кочевые заполонят весь город. «Заряжай, ворона!»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 «А не сделайте этого, знаете Стойбище будет уничтожено!» «Как?» — зарычал вождь, широко разевая рот. «Преподобный Гест, хозяин московского храма, сделает это! И силы небесные ему помогут!» Чем бы задрал голову. И сотни уродливых лиц обратились к небу. Ежев взглянул туда. Высоко-высоко над землей летела платформа. В пустоши никто не знал, что это такое. Издали платформы походили на острова из металла парящие над облаками. Кто управляет островами, сколько их и какая сила поддерживает в воздухе эти необычные сооружения, было неизвестно. Гест выступил в поход к Минску. Снова заговорил Баграт. Чтобы гнев небесный обратить против стойбища. Преподобный знает, как это сделать. Небеса прольются огнем, и стойбище будет разрушено. Лишь я могу остановить Геста. «Вместе!» — проревел Чемба. Баграт коснулся пальцем виска. «Думай, Чемба!» Гест хитер. «Пока мы тут говорим, он спешит к своей цели. Спешит на железных повозках, которые едут сами, без манисов и лошадей. Большое войско не сможет двигаться так быстро, но малый отряд сможет еще быстрее. Я опережу Геста, не дам выжить стойбище. Ты же сокрушишь московские кланы, отплатив им той же монетой. Займешь их земли, лишишь горючего и продовольствия. «Сейчас кланы не ждут нападения!» Вождь оскалился, блеснув желтоватыми зубами. Глянул на спокойно сидящих Гронгов. Спрыгнул с повозки и подошел к Багратам. «Твой ответ, вождь!» — спросил тот. «Да!» — рыкнул мутант. «Вместе мы сила!» — сказал владыка, глядя в глаза Чембе. «Сила!» — выплюнул тот, обнажив клыки. Взметнулся к небу трезубец Чембы. Толпа взревела, потрясая копьями, духовыми трубками и щитами. Где-то слева от вала ударили барабаны кочевников. Подкатила колымага. Вождь запрыгнул на нее, глядя на владыку. Развернулся на месте, стукнул себя кулаком в грудь, стяганул по водями волков и покатил вниз по склону. Освобождая ему дорогу, мутанты расступались, надрывая глотки. Они все больше расходились в стороны. И вскоре, разделившись на два бурлящих потока, устремились прочь от черного вала, хлынув клином на восток. еже шумно выдохнув, опустился на песок. «Нечего рассеживаться кинул Баграт, направляясь к арке, под которой стояла повозка с манисами «Выпускай пернатого!» Секретарь подтянул к себе клетку, открыл дверцу и вытащил рябого ворона. Сил подбросить его не было, поэтому Ежи просто посадил птицу на плечо и сказал «Лети!» Ворон покрутил головой, разглядывая секретаря то одним, то другим глазом, тюкнул клювом воротник его куртки, взмахнул крыльями больно хлестнув по щеке и взлетел. «Лети!» — устало повторил Ежи. На землю легла густая тень. В лицо дохнуло холодом. Вокруг мгновенно потемнело, будто разом настали вечерние сумерки. Гигантский остров медленно и бесшумно снижался. Казалось, еще немного, и он раздавит строение на черном валу. Прежде Ежа никогда не видел платформы так близко. В нижней ее части мерцали бледно-зеленые огни. Воздух под ними клубился и густел, наливаясь неприятным, болезненным оттенком. Что-то знакомое было в этом свете, чуждуя человеку и одновременно опасное. И тут секретаря аж дрожи пробрало. «Некроз! Некрозная плесень, убей вас всех, пустошь! Она также светится!» Ежа вскочил и в считанные мгновения оказался подаркой. Он запрыгнул в повозку с такой прытью, что опрокинул пулемет на задке, и вместе с ним одного из монахов, которые, услышав тревожные возгласы, долетевшие с крыши, хотели вылезти из кузова. Вверху затрещали выстрелы. «В пещеру!» — приказал Баграт. Повозка дернулась. Ежа схватился за борт. Монах, поднявший пулемет, свалился на ящики, стоявшие впереди, и почему-то накрытые шторы из багратого кабинета, а второй и вовсе выпал наружу. Пронзительно свистнул скалозуб на передке. Щелкнул кнут, заверещали манисы, и звонкое эхо загуляло между стенами залы. Темноту развеял световой столб, пробивший крышу и едва не задевший катившуюся к пещере повозку. Воткнувшись в каменный пол позади телеги, столб наполнил залу бледно-зеленым сиянием. С потолка посыпалась штукатурка и мелкие камушки. Разом смолкли пулеметы, и одновременно с этим на пол шлепнулись четыре тела. «Не стрелять!» — где-то сбоку прокричал Баграт и монах, оставшийся в кузове, опустил оружие. В следующий миг рослая фигура владыки возникла позади повозки, он ухватился за борт и запрыгнул внутрь. «В сторону!» — рявкнул он, шагнув к ящикам. Вниз по световому столбу скользнула тень. Силуэт внутри мерцающего колодца показался еже почти прозрачным, каким-то водянисто-бледным, неземным. Но мысль об Ангеле вылетела из головы секретаря, как только человекоподобное существо, достигнув пола, открыло глаза. Они были ярко-желтые, нечеловеческие, страшные, да еще и светились, будто сам нечистый смотрел ими в залу. Ежи зажмурился, отпрянул, напоровшись спиной на Баграта, и получил от него ногой под зад. Отлетев к борту, секретарь снова встретился взглядом с призраком. Тот поднял толстый стеклистый цилиндр, в котором что-то шевелилось, дергалось и тихо жужжало. За борт полетела штора, раздался щелчок, Из передней части кузова полилось низкое гудение. Пол в повозке накренился, она въехала в пещеру. Снова заверещали манисы. Низкие своды изодрали брезентовый тент. Позади в проход выступили сразу несколько телохранителей. Сгрудившись, они заслонили мерцающий столб посреди залы и призрачную фигуру в нем. Загремели выстрелы. И тут же один за другим стали смолкать автоматы. Вскрикивая, монахи по очереди оседали на пол пещеры. Кто-то хватался за горло, кто-то за сердце. Между ними, как муха, кружилась яркая зеленоватая точка, жалила как оса, отлетала и вонзалась в новую жертву. За спиной ежи клацнула, Кудения сменил нестерпимый для уха комариный писк. Справа вдоль борта сыпанули искры, запахло паленой проводкой, повозка вздрогнула. Убивавшая монахов летающая тварь ринулась за повозкой и взорвалась яркими брызгами перед лицом у ежи. Выпучив глаза, он заорал. Рядом с резиновым набалдажником его протеза лежал выпуклый, с рваными краями осколок, над которым слабо трепетали полупрозрачные крылышки. Они молотили хромированный штырь протеза, оставляя после себя глубокие борозды. Еще немного, и эта тварь своими крыльями укоротит его на треть. те же согнул ногу и тут же распрямил. На балдажник культи припечатал осколок к задней стенке козова Раздался хруст, будто кусок тонкого стекла раздавили. Секретарь облегченно выдохнул. Поднял взгляд. Пещера содрогнулась. Взрыв в зале обрушил своды над входом, завалив тела убитых и раненых. Что-то твердое садануло темени Перед глазами поплыли круги. Последнее, что он услышал, был пронзительный свист Павла Скалозуба, щелчок кнута и шипение манисов.